Человек существо суверенное. Еще совсем недавно, лет пятнадцать назад, весьма распространенной была теория двух волн литературы о войне. Считалось, что одна волна, появившаяся в сороковые и пятидесятые годы, шла по свежим следам и писала историю войны. Другая же, будучи отдаленной от Второй мировой войны более, чем на два десятка лет, писала скорее психологию войны. Акцентировала в основной формуле литературы этой тематики человек и война – первый ее главный элемент. Она в большей степени как бы перебрасывала мостик из военного прошлого в мирное настоящее, на селке времен, проверяя историю и современность человека и общества на гуманизм, сострадание, нравственную стойкость. Вряд ли это деление абсолютно точно, как не может быть абсолютно точным однозначное определение или жесткая периодизация. И все же нельзя не заметить, что в 1960-е и в 1970-е годы литература в целом заметно повернула в сторону углубления человечковедения, напряженно ища художественные формы реализации этой тяги к исследованию внутреннего мира человека. а при его помощи канализу действительности современной или исторической. Писатели 1960-х, 70-х годов, обращаясь к военной, а если быть точным, к антивоенной проблематике, стремились ответить не столько на вопрос как это было, сколько на вопросы как возникли идеология и психология войны, каковы ее издержки. Каковы источники нравственного противостояния человека в войне? В английской литературе антивоенная и антифашистская проблематика не получила такого развития, как на континенте во Франции, ГДР и ФРГ, Польше, Югославии и других странах. Однако справедливости ради отметим, что она одной из первых предостерегающе заговорила о психологических источниках возникновения фашизма и милитаризма. о возможных их последствиях. Вспомним, к примеру, по-разному предупреждавшие о кошмарах фашизма, его идеологии и политики, романы 1930-х годов Герберта Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь», «Самовластие мистера Парема», «Необходима осторожность» или знаменитую берлинскую идеологию Ишервуда. в известной степени об опасности всякого тоталитаризма как источники антигуманных фашистских по сути идеологии и практики, попирающих самостоятельность и суверенность человеческой личности, говорили в своих произведениях Хаксли «О дивный новый мир», Оруэлл 1984, Эллиот «Убийство в соборе». Тем не менее, вряд ли можно сказать, что антивоенные произведения Романы о Второй мировой войне в значительной степени определяли пути развития английской литературы. Собственно, антифашистские произведения не столь часты в английской литературе, а если они появлялись, то безусловно привлекали особое внимание. Можно вспомнить, с каким интересом были восприняты Юнкира 1968 года Рида или диалогия Хьюза «Удел человеческий». 1961-1972 годы. В книгах упомянутых выше, в более поздних произведениях совершенно очевидно наследование тех традиций английской литературы, которые по сути составляют ее сердцевину: нарастающая описательность и психологизм, повышенный интерес в частной жизни человека к его внутреннему миру. традиций самых гибких, способных к обновлению, чувствительных к новому, характерному для второй половины двадцатого века, которые не исключают из поля зрения мир внешний. Известно, что при помощи традиционно углубленной разработки характеров английской литературе всегда удавалось сохранить высокий уровень сопряжения социального и человековедческого, о каком бы жанре мы не говорили. В шестьдесятые годы большой резонанс и в Англии и за ее пределами имел выход в свет двух произведений: новое издание русских переводов, которых читатель держит сейчас в руках «Меморандум Квиллера» 1965, Адама Холла, настоящее имя писателя Элстан Тревор, и в одном немецком городке 1968 год Джоналия Каррэ. настоящее и мироамниста Дэвид Корнуэлл. Они привлекли внимание читателей и любителей литературы и не только детективной, которые принадлежали по своей внешней форме недовусмысленной антифашистской направленностью, глубоким постижением социальной психологической почвы, на которых взрастали и могут взрастить фашизм, бациллы войны. Они акцентировали мысль о невозможности прощения тех, кто совершал преступления против суверенитета человека, его права на жизнь, любовь, счастье. Они в известной мере романтизировали в лучшем смысле слова образ человека, восстающего против фашизма, против забвения долга человеческого бороться со злом, какие бы личины оно ни принимало. а это особенно в условиях распространяющегося конформизма, потребительства, социального эгоизма и безразличия было очень важно. Несмотря на детективное происхождение, а может быть и благодаря ему, исследователей, историков литературы эти романы привлекали. Во-первых, тем, что были не столь частыми в английской литературе примерами антифашистских произведений. А, во-вторых, своей центростремительной заданностью, то есть анализом и изображением реальности, пропущенной через восприятие героя, его сознание, что очень отвечало тогдашней литературной моде. Вряд ли плодотворно делить литературу по сортам и не первосортные произведения не принимать во внимание, как будто они не существуют вовсе. В литературном процессе все значимо. Всё важно. Вот почему отрадно, что затих спор о том, считать или не считать детективную литературу достойной серьёзного анализа. Само существование этой литературы, её развитие, популярность и распространённость убеждают в том, что детектив занимает своё вполне достойное место на литературном олимпе. Это в большей степени быть может относится к английской, чем какой-либо другой национальной литературе. Не случайно среди классиков этого жанра, как правило, называют Коллинза, Конан Дойля, Честертона, Кристи, Эмблера. Не случайно и то, что в центре внимания лучших образцов английского детектива всегда внутренний мир человека, тонкие, и скрытые, побудительные причины его поступков, основательные, нравственные взгляды и истины. Отметим еще одну традицию английской литературы. Как ни для какой другой Для нее характерно проникновение детективного начала в недетективную прозу. Достаточно назвать имена Диккенса, Троллопа, Пристли, Сноу, Грина, Фауза, чтобы убедиться в этом. И уж тем более должны были скреститься пути детективного повествования с жанром, также возвращенным на английской почве, политическим проманом. Правда. Ареал распространения жанра политического детектива весьма впечатляющий, и практически в каждой литературе мы можем найти его образчики. Жанр этот существует со своими художественными особенностями, отличительными чертами. Он, безусловно, и не стоит на месте, а развивается, демонстрируя, особенно в последнее время, повышенный уровень динамичности открытости. Для литературы наших дней вообще характерен поиск таких форм, сюжетов, повествований, которые позволяли бы как можно полнее передать изменчивость и подвижность жизни, ее возрастающую сложность, а порой даже драматизм существования современного человека. Именно поэтому для современных литературных жанров столь свойственна неоднозначность, синтетичность. В этом смысле политический детектив жанр синтетичный, многомерный. В основе произведения всегда лежит история нелегкой разгадки той или иной политической тайны, в конечном счете острая политическая борьба и их характеры раскрываются главным образом через степень их вовлеченности в политическое противоборство, отношение к этой борьбе породившее разгадываемую тайну, загадку преступления, убийства. Драматизм, напряженность. отличительная черта политического детектива и привносится она обеими главными составляющими политической и детективной. Причем если в политическом романе напряженность обусловлена краеугольной для него проблемой политического выбора, в детективном интерес читателя подогревается приключенческим и аналитическим началами, то в политическом детективе взаимодействуют все эти моменты. Добавьте сюда значительный психологический фон, так как ни одному сыщику, а образ его главный в детективе, не разгадать тайну политического преступления без разгадки его мотивов. Чаще всего неоднозначных, противоречивых, и вот секрет успеха этого жанра. Главным вопросом на пути к разгадке тайны, на пути к преступнику, становится вопрос почему, почему совершено преступление. Почему оно стало возможным? Почему тот или иной человек мог или не мог совершить это преступление? Проблема мотива – главная проблема любого детектива. Только здесь в системе мотивов главенствует политический. Это заметно сказывается на художественных особенностях романа Джона Лекаре «В одном немецком городке». Действие этого романа происходит в столице Западной Германии Бонне. Кроме того, автор, подобный традиции английского детектива, вспомним романы и пьесы Кристи, Приссли, например, замыкает пространство романа в данном случае пределами английского посольства, уделяя значительное внимание нравам дипломатического корпуса. Отметим, что Лекаре не просто интересует нравы дипломатов сами по себе с их、э, кастовостью, ритуалами, жестким этикетом. Он делает нравоописательность наряду с политическим и детективным началами одной из равнозначных сил сюжета. Да и повышенная степень доверия читателя к главному герою романа, сыщику Тернеру, проистекает из этой обыденности, заземленности героя и обстоятельств, которые достигаются особым вниманием писателя к нравам описываемого им общества. Так читатель вряд ли пройдет мимо непростых отношений Алана Тернера с работниками посольства МИДа. Рассказывая об этом, Ле Каре намеренно акцентирует грубоватую независимость сыщика, резкость его речи, порою уграничащую с вульгарностью, отнюдь не светские манеры, а самое главное — это стремление в силу профессиональных прав и обязанностей знания своего дела игнорировать, а то и сознательно нарушать дистанцию, упрямо соблюдаемую теми, Кто стоит выше Тернера по социальной лестнице, кто слишком корпоративно мыслит и с кем ему приходится сталкиваться в ходе расследования. Особенно неприязненные отношения складываются у Тернера с первым советником посольства Роули Брэдфилдом, чей образ, как и большинство образов романа, сюжетной основой которого является расследование, то есть постепенное раскрытие тайны. встает перед читателем во весь рост не сразу, а по ходу прояснения новых обстоятельств дела. Более того, в конце романа именно Брэдфилд с его двойной игрой и воинствующим консерватизмом и прагматизмом станет одним из главных идеиных и нравственных антагонистов героя расследователя. В этом романе безусловно сказывается характерный для Лекаре и многих других авторов зарубежного детектива интерес к ситуации, когда злу и социальной системе зло порождающий противостоит герой-одиночка. И делается это прежде всего с целью максимального сближения героя и читателя. В романе Лекаре многое обутовляет образ сыщика, снимает с него ореол героя. незапятнанного борца за истину. Здесь писатель не оригинален. Такое адамашневание и дегероизация образа известны детективной литературе еще со времен Конан Дойла, Честертона и Агаты Кристи. И все же, если внимательно взглянуться в основной конфликт романа Ле Каре, то политический его зачин обнаруживается достаточно легко. Сотрудник английского посольства Лео Гартинг. вступает в борьбу с нефашистами и их лидером Карфельдом, стремясь обнажить истинное лицо нового фюрера в годы гитлеризма, занимавшегося разработкой изумрудских средств массового уничтожения людей и имеющего на своей совести гибель не одного десятка подопытных из числа военнопленных и заключенных концлагерей. Гартинг стремится раскрыть перед миром преступное попустительство англичан. могущее привести к новой коричневой чуме. Наиболее откровенно констатирует это один из сотрудников посольства Делилл. «Быть может, для нас лучше полный упадок, а может быть, нам нужен Карфельд, новый Освальд Мосли? Боюсь, что мы его даже не заметим». Автор рисует все возрастающую политическую активность партии нового порядка. и поддержку неофициально оказываемую ей официальными политиками. Правда ли Карр здесь политически фантазирует, как бы заглядывая в возможное недалекое будущее, и порою его фантазия не отличается верностью политических акцентов. Так он видит в неофашисте Карфельде политического деятеля с надеждой смотрящего на восток и ратующего. за союз с Москвой против засилья англичан и американцев в Западной Европе. Комментировать это вряд ли есть необходимость. Политическая выступает в этом романе в роли порождающего всю детективную и психологическую ситуацию начала. Исчезновение Гартинга, похищение им ряда важных документов, происходит в момент пика политической активности Карфельда. Но главным образом в момент очень сложной политической ситуации вступления Англии в общий рынок, когда английским правящим кругам был невыгоден политический скандал, который мог бы повернуть западных немцев, играющих решающую роль в деле о присоединении Британии к Европейскому экономическому союзу против них. Видя в фигуре неофашиста Карфельда не столько «выгод», зло глобального социально-политического уровня, сколько политическое зло момента, сказывается пресловутый английский политический консервативный прагматизм. Английское правительство санкционирует и даже настаивает на необходимости контактов, переговоров с ним. Гартинг похищает так называемую зеленую папку, содержащую запись этих тайных переговоров, и принимает отчаянное по сути решение бороться с Карфилдом. и его партии в одиночку бороться во что бы то ни стало, остро понимая, сколь велика опасность возрождения фашизма и опасность погибнуть в этой борьбе. Вот почему он исчезает, пытаясь самостоятельно расправиться с Карфельдом. Вот почему Аллану Тернеру, детективу, сотруднику секретной службы министерства иностранных дел, поручают быстро и незаметно провести расследование исчезновения Гартинга, не вступая в контакт с западно-германской полицией, как оказалась уже сотрудничавшей с Карфельдом. Вот почему действие романа в соответствии с детективной поэтикой развернуто в пределах весьма сжатых времени и пространства. Но до тех пор, пока Тернеру не становится ясной сложная система политических и психологических мотивов поступка Гартингга, он не может раскрыть тайну этого человека. Более того, расследователь полностью встает на сторону преследуемого, поняв и даже приняв его Гартингга. отношение ко всему комплексу политических и морально нравственных причин, толкнувших преступника на преступление. Здесь автор использует весьма распространенный в детективах сложный ход, чтобы разгадать мотивы преступления и таким образом выйти на преступника. Сыщих пытается поставить себя на его место, надевает его маску, вливается в его я, сохраняя при этом аналитическую дистанцию между собой и предполагаемым поведением преступника. В романе Лекаре дистанция постепенно исчезает, и на этом строится сюжетная ситуация, финал романа и его основной пафос. В конце романа Тернер, а вслед за ним и читатель, полностью на стороне Лео Гартинга, и Лекаре умножает эту симпатию. заканчивая роман политически и эмоционально очень значимой сценой митинга сторонников партии Карфельда. Автор усиливает психологическую драматичность развязки тем, что Тернер, вопреки опасности быть убитым, бросается на помощь Гартингу, попытавшемуся застрелить Карфельда и тем самым снимает детективную напряженность традиционной сюжетной пары сыщик-преступник. Но в этом поступке Тернера есть более глубокий смысл, связанный с общей авторской концепцией романа. Роман заканчивается гибелью Лео Гартинга, то есть, казалось бы, поражением. Гартингу не удалось разоблачить Карфельда и остановить скатывание англичан к новому Мюнхену. Не случайно, рисуя сцену марша участников движения Карфельда по улицам Бонна, Лекаре сравнивает марширующие колонны с огромным, безмозглым безликим чудовищем, которое нельзя остановить и над которым высилась лесистая вершина холма Чамберлен. Но в финале романа есть и оптимистическая нота, и она весьма полнозвучна, поскольку свидетельствует об эволюции просветления героя расследователя, от имени которого фактически повествовал автор. Ле Каррэ как бы эмоционально и психологически, подключает читателя к главной идее, осознанию необходимости активного противостояния любому явлению, неизводящему человека до уровня биологического механизма, лишающему его суверенного человеческого содержания. Этим объясняется личная симпатия Тернера к Гартингу и его яростный спор-дискуссия с Брэдфилдом, По сути дела, отвергающим право человека на память и независимость действий. Не случайно Тернер в самый драматический момент романа, когда все с волнением и тревогой ожидают проявления Гартинга на митинге неофашистов, уже как свою прожитую и прочувствованную повторяет фразу Лео, отражающую основной мотив его преступления: "Нам надо убить его прашку". Мысленно повторял в нетерпении Тернер. не то на нас снова навесят бирки. Как видим, столь необходимое для детектива и драматизирующий его сюжет напряжение возникает в романе Лекаре не только в связи с тайной, так сказать, в ее чистом виде. Важную роль в поэтике этого романа играет художественный психологизм, проявляющий романную основу детектива, главным принципом которой, как говорил великий немецкий писатель Томас Манн, является принцип углубления во внутреннюю жизнь. Психологизм романа Лекаре ни в какой мере не вытесняет и не подменяет политическое начало, но подчеркивает в системе воспроизводимых мотивов поступка героя человеческое, личностное начало. Это придает всему роману всей сюжетной ситуации большую достоверность, уменьшая и без того незначительную дистанцию между читателем и повествователем. Роман Лекаре формально относится к той разновидности детективного повествования, которую он сам и исследователи жанра называют шпионским романом, и который, по словам писателя, может все. Но это не просто роман об агенте спецслужб, это социально-психологический роман. чем он и отличается от массового шпионского романа, в котором много клише и стереотипов и мало настоящей литературы. Именно в художественной целостности всего романа и его главных характеров причина того, что тень массовой литературы не затемняет гуманистического пафоса произведений. В литературе ведения существует концепция об особом типе характерологии в детективном жанре, о том, что якобы для этого жанра достаточно характера конспекта, характера эскиза, что односторонность характера естественное для жанра явление. Вероятно, это правило, но оно не отменяет существования исключений. Романы Лекаре и Холла, вошедшие в это издание, пожалуй, как раз исключения. В их произведениях политические конфликты совершенно очевидно обретают человеческий объем, как оно и должно быть в настоящем романе. Именно в этом одна из причин особой популярности и притягательности романа Холла «Меморандум Квиллера». Герой-повествователь, а рассказ от первого лица существенно психологизирует все произведение, входит в роман с четко обозначенной политической позицией. Он предельно стойк к верности делу, которое призвано оберегать жизнь целых народов от опасности возрождения фашистского милитаризма и его военного потенциала. Меморандум Квиллера – произведение с более отчетливо выраженной антифашистской направленностью, чем роман Лекаре, так как герой, повествователь романа Холла, да и сам автор очевиднее проявляют резкое политическое и нравственное неприятие фашизма. Квиллер, выполняя задания английской разведки во время войны, служил в Освенциме, Дахау, Бухенвальде, работая под тупоумного лагерного охранника, чистопородного арийца. Он воочию увидел ужасы фашистской политики геноцида. Очевидно, что Холл прибегает к обобщению, в определенной степени типологизируя идеологию и практику фашизма. Не случайно, У героя, сталкивающегося с неофашистами 1960-х годов, всякий раз возникает ассоциация с временами Гитлера и Гиммлера. Автор романа более резок в политических и нравственных оценках, порою даже натуралистичен в описании фашистской практики по уничтожению человека. В произведении Холла, в сравнении с романом Ле Каре, несколько иной уровень и характер читательского доверия к герою рассказчику. Читатель имеет здесь дело с очевидцем, погруженным в поток его оценок и обобщений, и повышенное эмоциональное отношение к рассказываемому во многом рождается из постоянно усиливающегося сочувствия к Вильеру, своеобразному историку, сыщику, наконец, человеку. Подчеркнем, что это четкое неприятие фашизма. и составляет основу не только эмоционально-психологической, но и политической заданности романа. Важно, что Генрих Цоссен, ради разоблачения которого герой проходит через тяжелейшие физические и моральные испытания, не просто скрывающийся под личиной добродопорядочного буржуа нацист, а крупная политическая фигура, министр правительства. Холл политизирует исходную сюжетную ситуацию, показывая, что герою противостоит не одиночка, а подпольная неофашистская организация с хорошо отлаженным политическим механизмом. В избранной холлом сюжетной ситуации герой, разгадывая тайну Цоссена и подпольной неофашистской организации «Феникс», проявляет лучшие качества гуманиста-борца и адекватно политически выражает себя, так как конфликт этого произведения не только детективный, но и политический. Более того, он порожден политикой и соответствующим образом детерминирует самый характер его разрешения. Генерализирующая, как тому... И положена по законам жанра роль мысли и сознания рассказчика-расследователя в романе Холла привносит важную особенность в детективно-политическое начало сюжета. Будучи погружёнными во внутренний мир героя, мы обнаруживаем себя в рамках его ориентации, мотивов, оценок. Мы не только сочувствуем ему, но как бы подключены к его расследованию, к логике его анализа ситуации и перипетий детективного исследования. Одновременно мы не выходим за круг его героя политических воззрений и представлений, то есть сюжет политизируется в меру политизированности избранного автором типа героя-расследователя. Безусловно, повествование от первого лица весьма способствует сюжетной и композиционной концентрации, которые в детективном произведении необходимые условия того, что обычно называют сюжетным напряжением. А без него ни один детектив просто не может существовать. Читателю это хорошо известно из собственного опыта знакомства жанра. Вместе с тем нельзя не заметить, что Холл уверенно наследует добрую английскую литературную традицию глубокого проникновения в индивидуальную психологию, в психологические приметы класса, социального слоя, профессии, так в романе. Очень много погружений, казалось бы, в сугубо профессиональные проблемы. Рассказ о почтово-биржевой связи с центром, например, подробное воспроизведение процесса разгадывания шифра, техники ухода от преследования и погони, провокации искусственного обморока. Но все эти и другие излишества – ступени к пониманию характера героя. Они помогают читателю понять Квиллера, постичь его морально-политические ориентации. Способствуют этому и мастерски, воспроизведенные Холлом, сложные переживания героя, анализирующего ошибки своих предшественников в охоте за Цоссеном Лобстом. В первую очередь, Кеннета Линдсия Джонса, но больше всего сложности выпадает на долю героя в его отношениях с Соломоном Ротштейном и Ингой Линд. Читатель, конечно же, обратит внимание на огромное чувство вины за гибель Ротштейна, которое буквально... потрясает героя, преследует его, но не деморализует, а наоборот придает еще большую уверенность в осознании необходимости дела, которому он служит. Не сможет не отметить читатель и сложность гаммы чувств, испытываемых Квиллером Кинги, которая не один раз предавала его, но к которой он неизбежно тянулся, стараясь спасти от прошлого жестоко преследующего ее и ломающего ее судьбу. Принципиально важно то, что в меморандуме Квиллера есть персонажи непосредственно сюжетно доказывающие могущество, жизнестойкость, бесчеловечную идеологию фашизма, не исчезнувшего вместе с крахом Третьего рейха. Весьма показателен в этом отношении образ Соло Радштейна, одного из самых близких друзей Квиллера. Прошедший испытания ужасами концлагеря, пережив мучительную смерть жены, он на первый взгляд жертва. Тем более, что Фениксу удалось подчинить его служение науке своим целям будущего фашистского переворота и возврата к прошлому. Но Соль ли победитель? Он сумел обуздать страх, не дал чувству мести. Естественно, его обуревающему вытеснить чувство долга и бескомпромиссной борьбы со звериной машиной подавления человека. В отличие от образа Ротштейна, Инга Линд – только жертва. Отметим, что этот образ значим не только для углубления психологического анализа в произведении. Мы встречаемся здесь с тем случаем, когда любовная линия, необходимо романизирующая все повествование, подчиняется общей детективно-политической структуре романа и получает очевидную социально-нравственную и политико-идеологическую окрашенность. То же самое, например, происходит с любовным треугольником Роули Брэдфилд, Хейзил, Лео Гартинг в романе «Лекарре». Создавая образ Инги, автор проникает в нравственно-психологическую и политическую природу истерии и массового психоза, которые составляли отличительную черту гитлеризма. Помимо того, весьма тщательно разработанный образ Инги реализует идею манипулирования сознанием молодежи. Не случайно ее образ создается на основе двух лейтмотивов: изломанности внутренней и внешней и тупика смерти. Неслучайно и то, что в его колористике господствует черный цвет. В квартире Инги черная мебель причудливой конструкции, сама она предпочитает одежду черного цвета. В ее комнате резкая контрастность света и тени и так далее. Ряд эпизодов романа наиболее важны для понимания образа Инги и одновременно образа героя рассказчика. Один из них – сцена допроса Квиллера под воздействием наркотиков. Второй. Подведение Квиллером итогов расследования, анализ ситуации, в которой он оказался. И, наконец, сцена в штаб-квартире подпольной организации, буквально потрясшая Квиллера своей исторической узнаваемостью, поклонения святыни, феникса, останкам Гитлера, любовно хранящимся в бункере этой неофашистской организации. Читатель, несомненно, обратил внимание, сколь истово обращалась к этой реликвии Инга, неважно, разыграла она этот экстаз или была совершенно искренней, акцент в этой сцене поставлен на задачи, которая представляется едва ли неважнейшей сотрудником Феникса — сохранение этой реликвии и передачи всего дела молодым. Как видим, образ Инги помогает Холлу весьма художественно решить проблему нефашизма и молодежи, проблему различных типов исторической памяти, в частности той, которой неизбежно, по мнению автора, ведет в тупик история. Появившись в шестидесятые годы, роман Холла произвел особенно сильное впечатление тем, что автор ввел в рамки реалистической прозы элементы так называемого потока сознания. Это обращение. К экспериментальным традициям отнюдь не разрушала цельности характера и образы героя напротив, придавала ему новые краски и углубленность объемности. Так, например, по принципу потока сознания строится упоминавшаяся выше сцена допроса Квиллера неофашистами, накачавшими его наркотиками и биостимуляторами. Эта сцена не натуралистическое воспроизведение расколотого сознания, это гимн человеческим возможностям. Да и весь роман – своеобразное провозглашение необходимости активной борьбы за добро и справедливость. В обоих романах есть общая мысль, общая идея. Во время одной из встреч с советскими читателями Джон Лекаре сказал «Человек – существо суверенное», подчеркнув, что суверенность человека – главная его забота как писателя и человека. В этом пафос романа «В одном немецком городке». Но со всей определенностью эту мысль можно отнести и к Холлу, протестующему против строя, когда свобода – это рабство, по Оруэллу. Оба писателя вносят свой вклад в решение антифашистской тематики, стремясь сказать свое слово в художественном исследовании возникновения и причин влияния фашизма на человека и на массы. Они реально показали, что настоящий антифашизм куда серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму. Но человек, если он хочет быть суверенным существом, должен, просто обязан брать на себя тяжкий и благородный груз борьбы с социальным злом и угнетением. И в этом суть анализируемых произведений. Проскурнин Конец книги Март 1991 год. Звукорежиссер Алла Тополева читал Алексей Борзунов.